«Эпилог. Мне восемь, а мне шесть, и что? А то, что я старше, ты должен меня слушаться. Папа говорит, что слушаться надо не того, кто старше, а того, у кого есть чему поучиться. Ты меня ничему не можешь научить, даже попасть в птицу из лука не можешь. Зато я уже могу эту птицу приготовить на палке, а ты при виде кишок орешь, как полоумный. А смысл ее жарить?» «Мама все равно не ест, потому что мужчина должен уметь жарить мясо. Забыл, чему папа учил. Да и мама ела мясо, когда я у нее в животе был. Это с тобой на траву одну тянуло. Врешь! Я подслушивал!» «Я вовремя. Еще пять минут, и пришлось бы разнимать драку. А учитывая то, что меня опять с жуткой силой тянет на мясо, это было бы очень проблематично». Мой живот мешал мне даже спокойно сидеть, не то что активно двигаться. «Дети, папа придет через пять минут. Вы готовы к вылазке?» Наши двое сыновей просто обожали проходить с отцом курсы выживания. На более ранних сроках я еще выезжала с ними, но сейчас пришла пора поберечь себя. «Я дома!» Тар вошел, посмотрел на меня и поцеловал в губы. «Что сказал врач?» — спросила я. — Что произошло, чудо? Зрение действительно почти вернулось ко мне за эти годы. Хочет писать по мне диссертацию. Я охнула, волосы на голове зашевелились. Хотя прошли годы, я до сих пор с ужасом вспоминала врачей, которые нас украли. Пожар забрал не только их жизни, но и секрет Тара. — Не надо диссертацию! — пещерный рассмеялся. — Я тоже так подумал. Не переживай. — А ты сделал прививку? — Тар закатил глаза. — Как я устал от них, ты бы знала. — Я не хочу рисковать твоим здоровьем. Ты сам понимаешь. Да, — Да-да, заболевания сейчас совсем другие, нет иммунитета. Смертельно скучным голосом процитировал меня Тар. — Вот видишь, ты сам прекрасно разбираешься в этой теме. Тар осторожно обнял меня, положил руку на живот. «Конечно, мне нельзя рисковать. Моя семья здесь. Кстати, как там наша дочка чувствует себя в животике? Хочет мяса?» Я сглотнула слюну, и Тар по глазам все понял. «Я как раз приготовил на открытом огне кое-что вкусное». «Где? Не пахнет?» Мой нос в беременность становился суперносом, и мог учуять еду на большом расстоянии. тар рассмеялся. «Я оставил это за дверью, чтобы мы с тобой поговорили. А тут она бросилась бы на еду, и все, пропало общение». «Неправда», — я уже шла к двери. Смех пещерного смешался с гоготом малышни. «Наверное, наша дочка родится с прекрасным аппетитом, потому что во время беременности я забыла про все свое вегетарианство. Ну, разве так можно?» «Ты точно не хочешь, чтобы мы остались с тобой?» переспросил в который раз Тар. «Ему казалось, что мне будет скучно без них». «Я жду Никки. Сто лет ее не видела». «Понял, понял. Твоя подруга снова влюбилась?» «Снова и очень счастлива». «Даже больше, чем ты?» «Больше, чем я? Невозможно». Тар нежно улыбнулся мне и наклонился к моим губам для поцелуя. «Не шалите тут». «Иди уже! А то если Ники тебя увидит, то будет снова уговаривать помочь ей продать плохие дома!» «И что? в Прошлый раз неплохо вышло!» «Я до сих пор не могу забыть этого монстра-обжору!» «Почему? Вполне себе милое воплощение желания покушать! Ты открой наш холодильник! Там, случайно, не поселился похожий?» «Тар!» Я шутливо хлопнула его по руке. «Сейчас они не скажешь, что этот мужчина – пещерный человек из каменного века. Конечно, некоторые замашки альфа-самца у него цветут и пахнут в современном мире, но это даже добавляет ему шарма. Да-да, я по-прежнему его безумно люблю и очень рада, что он нашел свое признание в этом мире. Он – старейшина выживания. Я – старейшина мира моды. Мне кажется, Мы идеально не идеальная пара. Конец. Книгу прочла для вас Елена Вольт.